Глава 23. Антон. Давно я не чувствовал себя так дерьмово. Давно не страдал бессонницей из-за всяких мыслей. Давно не загонялся по разным поводам. Я не понимаю вообще ни черта из всего, что увидел. Голова не варит. Мозг отказывается воспринимать. Просто как это? У Оли целый вагон проблем и загонов из-за них же. Она очень искренний человек. Настоящий, переживательный. Оля заботится о чувствах всех в мире людей. Когда я после нашего первого секса спросил, есть ли у него мужик, она посмотрела на меня с настоящим ужасом, сказав, что не представляет даже, как это спать с одним, встречаться с другим. И тут я вижу, как они целуются, вижу этот букет цветов, вспоминая, как встретил этого мужика у подъезда Оли, когда приперся к ней пьяный. Неужели всё правда? Кого из нас она использовала? Сразу двоих? Я отказываюсь верить в то, что Оля могла так поступить. Нет, я нахер отказываюсь. Это бред какой-то. Надо было не слушать голоса, а идти сразу разбираться с этим делом. А сейчас у меня от всего этого просто голова пухнет. Даже телефон не хочу включать. Думаю, что она звонила, когда не обнаружила меня в обещанное время для свидания. Если, конечно, не была занята чем-то другим. Сука. Злость внутри не отпускает уже который час. Я полночи грушу колотил, лучшее, что я купил для своей квартиры ещё пару лет назад. Все кулаки сбил нахер, костяшки опухли, плечи горят от напряжения. Но даже это не помогло мысли отпустить. Я просто не понимаю. Правда. Не могу понять, как не пытаюсь. То ли это подстава какая-то, то ли правда всё. Не хочу думать, что правда. Ну, блядь, я же глазами своими видел. Из машины вышла. Он подошёл, букет взял, поцеловал. Она стояла, не брыкалась. Что ещё думать-то? Иду за машиной к мастеру, абсолютно убитый не спал ни минуты. Голова раскалывается. Хорошо, что тачку уже починили. Быстро, хоть где-то без косяков. Забираю её и еду в спорткомплекс. До тренировки полчаса осталось, а сегодня и земля, и лёд. Кумба, мать твою! Тренировки с крохой мне как раз не хватало. Кроха. Сердце мне как по щелчку разбивает, даже не говоря ничего. То посмотрит холодно, то отвернётся, когда взгляд её больше жизни нужен, то с другим на моих глазах поцелуется. За что я её полюбил? За красоту, за характер, за кепку идиотскую эту, которую она на работу постоянно таскает. За то, что Антошей называет и заботится обо мне. За то, что сдаётся, что перестаёт стены между нами строить. Да за всё вообще-то. Не знаю только теперь, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Захожу в раздевалку. Там ещё никого, кроме Серёги. Убитый сидит, как будто умер кто-то. Здороваюсь, а он ноль внимания. «Серый, ты в порядке?» Аленка уехала. «В другой город. Навсегда». Говорит потухшим голосом, продолжая сверлить взглядом пол. «О, просрал счастье своё, как знакомо». Но я хотя бы пытался крохи добиться, а этот дурак только и ходил молча, слюни пускал. «Наглее надо быть серой, чтобы девушки от тебя не уезжали. Что-то я не вижу, чтобы тебе твоя наглость в отношениях с Сергеевной помогала. Мы просто не показываем, потому что показывать уже нечего». «Да, Антон? А если бы и было, всё равно не показывал бы. Сколько всего у нас с Крохой было, у меня даже мысли не возникало перед пацанами этим хвастаться». Оля как принцесса в башне, а я дракон, это всяких принцев её охранять хочется. Херовый дракон и выходит. Я охраняю херова. Идём всей толпой на улицу. На небе тучи, но дождя нет, хотя обычно мы и по дождю занимаемся, если не сильно холодно. А сейчас лето, так что мешать не должно. С трудом держусь, когда вижу Олю. Кепка, глаза прикрывающие, волосы в хвосте, спортивный костюм. Только я её знаю другой, в босоножках, с распущенными волосами и в красивом платье, которое она сама для меня снимала. Смотрю на завязанный хвост и автоматически перевожу взгляд на своё запястье. Я тогда её резинку в кабинете стащил и на руку надел. Привык с первого же дня, даже забыл о ней. Снимать не хочется, я всё равно ещё не разобрался ни в чём, чтобы кроху из своей жизни вычёркивать. На меня Оля не смотрит, вообще делает вид, что меня не знают. и всех нас впервые видит. Грустная, серьёзная, красивая, как всегда. Хочется в глаза посмотреть, но идиотская кепка мешает. Оля ещё так голову опускает, что лица вообще не видно. Я всю тренировку чувствую напряжение между нами. Оля понимает, что я всё видел. Я чувствую, что она понимает это. И мы как два немых и слепых человека, которых по рукам и ногам связали. чувство внутри ураганом бушуют. И я уверен, что у Оли тоже. Она не без причины такая грустная. И я не верю, что ей плевать на очередной пиздец между нами. А был бы у неё мужик любимый, ей было бы плевать на меня. И вообще, был бы у неё кто-то, она бы не спала со мной. Я уверен на миллион процентов. Возможно, я слишком слепо влюбился, но я хочу верить в то, что Оля не такая. но ну, не могла она. В конце тренировки уже привычная растяжка, и Оля подходит к каждому, помогая тянуться. Могу сказать, что штука реально действенная. Мышцы болеть перестали, даже кататься и падать, мы все стали лучше. Чудеса. Сегодня Оля не садится всем на спины. Она подходит спереди и берёт за руки, помогая тянуть. Меня раздражает, что она трогает каждого из мужиков, а ещё бесит то, что обходит всех так, чтобы я остался последним. То ли подходить ко мне не хочет, то ли что, я не знаю. Но так гадко внутри. «Когда подходят ко мне, выдыхаю. Честно, думал, мимо пройдёт. Придумает что-то, чтобы не трогать. За руки меня берёт, а я дохну от теплоты этой. Пальцы тонкие, ногти длинные, от которых вся спина в царапинах. Тянет мне там что-то. А мне не больно вообще. Я думать о боли сейчас не хочу даже. Оля рядом. Я не сказать, не сделать ни хера не могу. Были бы вдвоём, а так толпа мужиков. Нельзя при них отношения выяснять». Никто, кроме Савы и Колоса, не знает о нас. И как бы мне не хотелось заявить на весь мир, что в эту совершенно невыносимую девчонку я влюблён, делать этого лучше не стоит. Тянусь и чувствую пальцы крохи на запястье своём. Поднимая глаза и вижу, что она свою же резинку трогает, чуть оттягивая и с лёгким хлопком возвращая обратно. Не мешает на тренировках? Спрашивает. Часы, браслеты? Мы всё снимаем. Резинку? Я не трогаю. Талисман мой. Отвечаю и, наконец-то, ловлю взгляд полной боли и отчаяния. Не сниму никогда, она встаёт сразу же. Клянусь, что вижу, как стирает слезу со щеки. Говорит всем спасибо за тренировку и сбегает, скрываясь в спорткомплексе. Просто издевательство какое-то происходит, я иначе сказать не могу. «Кто курить?» – спрашивает сава и я встаю с ними колосом, уходя за здание. Мы переместились на пару метров, чтобы не дымить в кабинет крохи. Но когда идём мимо её окна, я отчётливо слышу тихие всхлипы. Хочется разнести весь спорткомплекс к херам. Вот что она плачет? Из-за того, что я всё узнал? Из-за того, что не сможет вертеть мной? Или всё-таки из-за того, что то, что я увидел, было на самом деле чем-то другим? Нужно поговорить. Но не сейчас, после тренировки. И если Оля не будет в комплексе, поеду к ней домой. дальда До полчаса. Я банально не хочу портить себе и ей настроение ещё сильнее. И так хуже некуда. Организм сдаёт, я спать хочу. Выяснение отношений сейчас никому не пойдёт на пользу. Достаю сигарету и ловлю себя на мысли, что давно не курил. Реально, даже не замечал. Просто не курил, потому что знал, что кроха сигаретный дым не переносит, да и не тянуло даже. А сейчас надо, очень надо заполнить себя хотя бы дымом, чтобы дыру внутри не так сильно видно было. Мужики молчат. Колос явно рассказал Саве вчерашним И они не задают лишних вопросов. и не надо. Я не найду, что ответить. Мы просто стоим рядом, курим, и я чувствую эту дружескую поддержку от них. Этого достаточно. И даже немного легче становится. Совсем немного. На льду на два часа отключаю мозг, выдаю на полную всё, что в моих силах. Оля не приходит посмотреть. И к лучшему. Наверное, я бы опять раскис под её взглядом. Не смог бы не обращать внимания. Вообще, странный пиздец происходит на самом деле. Я так хотел отношений и любви, а теперь из-за них как баба ною, и не могу по частям себя собрать». «Эй, наверху, кто там? Я вообще-то любви легкости хотел. Можно там обмен сделать? Только не девушки обмен, а ситуации. Это меня полностью устраивает. Особенно, когда с другими не целуются. Ладно, на самом деле в своей голове я уже решил, что это был какой-то странный момент и что никакого другого у Оли нет. Надо просто поговорить. Надеюсь, она мне скажет то же самое, а не что-то вроде того, что это её муж, и они давно и долго любят друг друга. Я буду не рад». «Очень буду не рад». Одеваюсь уже после душа, заглядываю в телефон и вижу три пропущенных от Даши. «А что снова стряслось?» Быстро переодеваюсь, хватаю сумку и выхожу, перезванивая. Но замечаю Дашу в холле на скамейке быстрее, чем успеваю услышать первый гудок в трубке. «Даш?» «Зову её». И она подскакивает испуганно, а потом бежит ко мне и со вздохом облегчение обнимает меня. «Рыжая, ты чего? Что случилось?» «Я звонила, но ты трубку не брал. Слава богу, что ты тут». Она перепуганная. Плачет почти. Как будто вообще не та Даша, которую я знал. «Антош, отвези меня домой, а? За мной опять какой-то придурок от самого парка шёл. Мне страшно. Я сюда забежала, потому что мимо шла. Надеялась тебя увидеть». «Опять?» «Это уже не похоже на тупое совпадение. Но, надеюсь, это оно. Ничего не сделал тебе?» «Нет, просто шёл прямо за мной. Я даже специально в одном месте два раза улицу перешла. Он всё равно следом пошёл. Я испугалась и сюда. Ёбку ещё короче носить надо, Даша. Рычу». Шутить пытаюсь. Но ситуация на самом деле пиздец. Во-первых, потому что я краем глаза вижу, как выходит из-за угла Оля, направляясь к выходу. На улице льёт. Это идеальный момент схватить Олю и подвести её домой, вывести на разговор. Во-вторых, я не могу бросить Дашу. Не могу и всё. Не поступлю с ней так. Но и двоих в машину усадить тоже не лучший вариант. Я боюсь, Антош. Скулит Дашка, но замолкает, когда видит, куда я смотрю. Не задаёт вопросов, но, думаю, понимает всё сама. Слушай... «Так, сейчас всё решим. Смотрю по сторонам, замечаю Лёху. Не лучший вариант для меня, но для безопасности Даши самое то. Он здоровенный, как медведь. Тачка у него хорошая. Если надо нос кому сломать, он даже напрягаться не будет. Ещё одинокий, если что, не подставлю перед девушкой, как мог бы других пацанов, если бы попросил о помощи. Лёха!» – зову его, хлопая по плечу. «Лёха, выручай. Надо девушку домой в целости и сохранности доставить. Там маньяк какой-то нарисовался. Надо проводить. Будь другом. Помоги, а? Проставлюсь». Да ладно, на безвозмездной основе помогу. Не человек я, что ли? Он соглашается быстро, и я радуюсь. Ему можно доверять, точно знаю. Он, конечно, бесит меня в последнее время, потому что на кроху вида имеет, но Олю я никому не отдам. А Даша точно будет в безопасности. Она не обижается, всё понимает, даже смотрит на меня с благодарностью. А я бегу ко всё ещё стоящей входа Оле, собираюсь расставить очередные точки над «е».